Глава 31. Кассандра, гибая спешащих по своим делам и сеансов, торопливо шел по коридору чертогов дознания. Совсем недавно он пребывал здесь в роли подозреваемого, обвиняемого. Сейчас же его статус поменялся на обвинителя. Кас, услышал он за спиной и прибавил шаг. Знал, что скрыться не удастся, но противоречивое детское желание сбежать гнало его вперед, пока крепкая хватка за локоть не остановила его. «На этот раз не скроешься!» прошипел дигон сверкая гневом в глазах кассандра закатив глаза на игры на тяжело вздохнул и махнул рукой пошли в кабинет и отпусти руку Дёрнул он локтем но брат лишь покрепче сжал ладонь не дождешься хмыкнул он чтобы как в прошлый раз улизнуть боковой коридор ведешь себя как ребенок ничего не ответив но метнув брат раздраженный взгляд кассандра все же пошел вперед едва ли не пнул дверь своего кабинета и войдя вновь дернул рукой наконец высвобождая ее из цепкой хватки у меня мало времени бросил Дигону, усаживаясь за стол указал на кресло стоявшего у окна но тот проигнорировав его жест подошел ближе оперся рукой о столешницу и потряс запястьем перед носом брата вот эта хрень знаешь для чего нужна золотой ободок заплясал перед глазами Кассандра ты совсем обнаглел заблокировать меня взревел дигон яростно на что Кассандр скривился и отодвинул руку брата в сторону ты был слишком навязчив и отвлекал меня от работы отозвался он ледяным тоном дигон стиснул зубы навис над кассандром а в глазах его вспыхивала огненная надпись убью оттолкнувшись от стола мужчина прошелся по кабинету и взяв себя в руки все же плюхнулся в кресло устало потер лицо ладонью и посмотрел на брата Ты можешь мнятно объяснить, что с тобой происходит, и не надо отговариваться свержением триады и занятостью. Я и сам влез в это дерьмо по самые уши, Дигон, чего ты хочешь от меня? спросил Кассандра надломленно. Все очевидно, дознания идут не прекращаясь. Я действительно занят и не могу отвлекаться на на родного брата и мать. Опустив голову, Дигон смотрел на Кассандра из под лобья. Ты не можешь уделить время на простое объяснение. Еще несколько дней назад я тебе сказал. Как только освобожусь, сразу посещу твои чертоги. Раздраженно огрызнулся Кассандра. Я, как загненный шорх, бегаю по бесконечному лабиринту, с допроса на допрос, с обыска на обыск, бумаги, документы. Кассандра резким движением сдвинул в сторону по столешнице пачку листов, и те разлетелись, упав на пол. Что тебе еще непонятно, что не нравится. Ты сейчас серьезно? Брови Дигона взлетели вверх, но он сразу же, усмехнувшись, кивнул. «Хорошо, тогда слушай. Сначала ты вываливаешь на меня новость о твоем участии в подпольной деятельности. И чтобы скрыть пропажу Паланта, я вынужден обрушить срединную секцию своих чертогов. Затем ты без объяснений пропадаешь, и о твоем возвращении я узнаю, когда на Орионе вовсю творится полнейший беспредел. Стоило событиям кое-как утрястись». Ты начал избегать меня. Не отвечаешь на вызовы, и выловить тебя не представлялось возможным. Ах, да, ты объявился, но только чтобы попросить о допросе Аклиса, которого я чуть не прибил. Ты ничего мне не рассказал о беременности Паланта, которого, оказывается...» Дигон повысил голос. «Отправил к моей жене, но запретил мне говорить об этом и Фрите. А она, между прочим, меня уже мозг выяло вызовами и просьбами поговорить с тобой. Сейчас смотрю на тебя и понимаю». «Почему она так беспокоится? Ты же похож на умертвия. «Не преувеличивай!» — скривился Кассандра, хотя знал. «Брат прав. Загнал он себя. Ухнул в рабочий процесс головой, чтобы не вспоминать о Даше, не думать о ее измене. «А я преуменьшаю, брат. Ты себя в зеркало видел? И скажи мне, ты действительно поверил, что этот гаденыш и есть отец ребенка, которого носит палант? Ты в своем уме? Как?» «Объясни мне, как ты мог ему поверить?» Дигон, сверкая негодованием в глазах, замер в перевозглядах брата, а Кассандр пустым, ничего не выражающим взглядом смотрел в окно. «Ты так и будешь молчать?» — закричал Дигон, и Кассандра резко встала, прокидывая кресло. Сузив глаза, он резким движением сдернул с себя камзол, скинул рубашку, едва не разорвав ее и прошипел. Смотри, Дигон, не буду терзать тебя вопросами, а сразу объясню. В защитные руны вплетены те, которые блокируют мою мужскую энергию. Я просто не могу иметь детей. Тихо выцеживая каждое слово, объяснял Кассандра. Дигон медленно приблизился и, ухватив брата за плечо, начал внимательно рассматривать рисунок. Ты точно сошел с ума! Сделал он шаг назад, ошарашенно глядя на брата. Зачем, Кас? Зачем? вытолкнул Сипла. Кассандра, не поворачиваясь, начал медленно одеваться. «Помнишь, я тебе рассказывал, как попал в сопротивление?» «После того, как пропала Раиляна? «Да. Узнал, что ее выкрал паладин для утех, но позже...» Кассандр передернул плечами и потянулся за камзолом. Позже мы начали следить за одним из приближенных к триаде. Он также, поверив в свою вседозволенность, творил мерзостные вещи. Один из моих соратников, Элевтрий, допустил ошибку, попался на шпионаже. Его задержали и предъявили обвинение в измене. Всю его семью отправили на считывание памяти. Они не знали о его участии в сопротивлении. Память Электрия была под печатью. И его считать не смогли, но казнили. Самое страшное было в том, что вскоре пропали его жена и дети. И «Я не буду тебе далее говорить, где мы их нашли и что с ними случилось. Так вот, Дигон. Кассандра развернулся и усталым взглядом посмотрел на брата. «За время участия в сопротивлении я специально дистанцировался от тебя, от твоих детей и от матушки. Только в последнее время я лично приставил к вам охрану и смог спокойно выдохнуть. Но позволить себе мечтать о детях я не мог. Мне было страшно, что мое наследие может постигнуть учесть. Кассандра не договорил, прошел и в полной тишине присел на корточки, собирая разбросанные по полу листья документов. Затем сел за стол и растянул губы в улыбке. «А сейчас мне действительно надо работать». «С матерью я поговорю. Не сейчас. Но сделаю это. Как понимаешь, сказать ей о том, что у ее сына не будет детей, сложновато». Когда за братом закрылась дверь, Кассандра уронил голову на сложенные на столешнице руки. В груди опять заныло и захотелось плюнуть на всех и вся, покинуть Орион и отправиться в какой-нибудь бордель. «Разрешите?» Дверь после короткого стука отворилась и заглянул адъютантного назначенного паладина. Кассандра со вздохом кивнул, возвращаясь к работе. Ночь сменялась днем. Те складывались седмицы, а Кассандра так и не смог рассказать матери правду о Даше. Ифрита не знала, что девушка беременна, и не знала, где она находится. «Касс, на Орионе уже безопасно, почему же ты медлишь и не возвращаешь Дарину?» Тревожно заглядывала в глаза сыну Ифрита. Ей было больно наблюдать, как ее единственный ребенок наглухо замкнулся в себе. Кассандра сунулся, часто его можно было встретить небрежно измятой одежде, что поражало тех, кто его давно знал. Но сколько бы она ни пыталась пробить стену отчуждения, которая окружил себя сын, у нее этого так и не получилось. Ефрита пыталась действовать через Дигона, Биаса и любого из знакомых или друзей Кассандра, но и эти усилия пошли прахом. Кассандр устал от расспросов матери и даже стыд проскальзывал, когда он видел в ее глазах слезы, поэтому, переложив дела на соратника, все же решил отдохнуть, уделить внимание родным, а после отправиться в один из миров, чтобы попытаться забыться забыть ее Дашу.